Часть 5. В ледоколе я писал, что планов отражения агрессии не было, зато существовал план внезапного нападения на Германию и захвата Европы. Кодовое название операции «Гроза». План был детально отработан. Он должен был вводиться в действие немедленно после того, как командующие фронтами и армиями получали короткий сигнал «Гроза». Существовал ли план «Гроза»? был ли установлен такой сигнал или это мои фантазии. Отрицать существование такого сигнала Министерство обороны России не может. Однако этому сигналу дали другое объяснение. Сигнал «Гроза» был действительно установлен, но означал он совсем иное. По нему командиры дивизии армии прикрытия должны были вскрыть красные пакеты. В последних, Содержались приказы с указанием мероприятий по занятию боевых позиций для отражения атак противника в случае агрессии. Красная звезда 30 июля 1993 год Если мы поверим объяснениям Министерства обороны России, то попадем в глухой тупик. Получается странная картина. Каждый командир имел красный пакет и был установлен сигнал Гроза, который предписывал командирам вскрыть красные пакеты. И вот вопрос. Когда сигнал «Гроза» был передан войскам? Когда Великий Жуков этим сигналом ввел в действие планы войны? Ответ – никогда. Ключ от всех планов у Жукова. Стоит Жукову дать сигнал, и тогда каждый командир вскроет красный пакет. И все будут действовать согласно по единому заранее разработанному плану. Но Жуков сигнал не дал. Красные пакеты так и остались в сейфах. А каждый командир – действовал по своему усмотрению. Естественно, что получился разнобой, который привел к величайшему разгрому в мировой истории. Разгром 1941 года повлек за собой многие следствия, включая и крушение Советского Союза. Официальная кремлевская пропаганда опрокинула самосвалы Блевотины на командный состав Красной Армии. Ныне миру внушено, что командиры Красной Армии были трусливы, глупы и ленивы. По приказу Министерства обороны России некий ученый муж из университета Тель-Авива даже провел специальное расследование и с научной точностью вычислил в процентах количество идиотов среди командиров Красной армии. Но давайте попробуем поставить себя на место тех несчастных красных командиров. Давайте попробуем посмотреть на мир из-под козырьков их фуражек. Командирам советских полков, бригад, дивизий, корпусов, командующим армиями и фронтами, категорически запрещалось разрабатывать какие-либо планы на случай войны. За всех думал Жуков. Планы войны поступали из Генерального штаба, хранились в опечатанных пакетах, как величайшая государственная тайна. Что там Жуков запланировал, знать до начала войны не полагалось. И вот война. Своего плана у вас нет. И не по вашей вине. На вскрытие красного пакета требуется разрешение того же Жукова. Но разрешения тоже нет. За самовольное вскрытие пакета вас уничтожат. В таком же положении вся Красная Армия. Сотни тысяч командиров не имеют никаких планов и гибнут зря. Сговориться о совместных действиях тысячи командиров не имеют ни времени, ни возможности. Да, они и не имеют права это делать. Для того, чтобы организовать совместные действия всей армии, существует Генеральный штаб. Но свою задачу не выполнил потому лучшие командиры, лучшие штабы и боевые части Красной армии без толку погибали на границе. А вот после смерти всех этих командиров обливают грязью, называют дураками и вычисляют процент идиотов в их рядах. Жуков по злому умыслу, по глупости или с перепугу забыл отдать приказ на вскрытие пакетов. Тем самым Жуков оставил Красную армию без планов следовательно, подставил ее под разгром. И вот его называют гением. Даже орден Жукова учредили для таких же как он, гениев, для тех, кто не способен справляться с простейшими обязанностями в критической обстановке.